Между тем, мать обер-церемонимейстера графа Воронцова-Дашкова, управлявшая всеми его делами, стала торговать славянку для своего сына и, условившись в цене, дала 150 тысяч рублей за датку. Воронцовы и особенно молодая Воструха, жена графа, о которой я не раз уже говорил, были в восхищении иметь такую чудесную мызу под самой столицей совсем уже устроенным и даже меблированным дворцом и с богатейшими угодьями, а старуха-мать радовалась своей сделке, тем более что продавец принимал в счет покупной суммы 3000 душ в Белоруссии, несколько лет уже не дававших дохода и стоивших только денег на их прокормление. Государь об этом ничего не знал. Вдруг за обедом в Петергофе кто-то сказал, что акции царскосельской железной дороги должны значительно подняться в цене. Отчего? – спросил царь. – От того, что воронцовы купили славянку, и теперь при их открытом образе жизни все будут к ним туда ездить. Государь промолчал, но после обеда приказал Перовскому тотчас кончить дело о покупке славянки для двора за предложенную Воронцовыми сумму, с возвращением последним их задатка. Тут старуха Воронцова решилась написать государю частное письмо по-французски, в котором, изложив все обстоятельства, изъясняла, что как ею заключена уже запродажная запись и дан задаток, то дело по закону должно считать конченным и неприкосновенным для третьей стороны. На это по высочайшей воле ответственно было, тоже по-французски, отказом, с ссылкой на другой закон, по которому государь имел бы право как родственник Скавронских выкупить славянку и с изъяснением, что не обращаясь к этому праву, он оставляет имение за собой, и потому что первый на него торговался, и для блага крестьян, которых положение будет выгоднее в руках у дела, чем в частной крепостной зависимости. Как бы то ни было, но молодая Воронцова ужасно разгневалась на такой исход дела и уже никогда наперекор своему добряку мужу не могла простить императору Николаю разрушение розовых ее надежд на привольную жизнь славянки. 12 октября 1846 года открылось в Петербурге совсем новое учреждение – энциклопедический базар русских мануфактурных изделий, соединивший в себе постоянную выставку с огромной, так сказать, лавкой. Это была компания почти всех русских фабрикантов, которые хотели добротой произведений и умеренностью цен – внушить доверие к нашей мануфактурной промышленности и вместе открыть глаза нашей публике, доказав, что мы нередко покупаем в дорогих иностранных магазинах русские изделия под видом и по ценам иностранных. Компания, во главе которой стоял известный московский фабрикант Гучков, расположила огромные свои склады в тех залах Энгельгартова дома на Невском проспекте, где помещалось прежде дворянское собрание, а потом соединенный клуб. Все было устроено со вкусом и даже роскошью, на всё установлены определенные цены, вежливость и предупредительность продавцов были чрезвычайные. Стечение публики и при том самой высшей такое, что в обширных залах происходила настоящая давка. Государь посетил этот магазин тотчас в первый день, обворожил, как обыкновенно, всех своей приветливостью и обещал опять приехать с целой семьей. Вронченко, восхищенный тем, что все это устроилось во время его управления Министерством финансов, в первый день почти не выходил оттуда и подарил компании образ святителя Николая, позолоченной рамки и золотую солонку. Впрочем, приведению в исполнение этого грандиозного предприятия противопоставлялись сначала всевозможные препоны и интриги. Магазин, известный в Петербурге под именем Английского, больше всех страшившееся его соперничества предлагал купить у Гучкова все товары разом и за наличные деньги, если он откажется от участия в этой компании. Но Гучков отозвался, что лучше бросить пожертвованные им на нее 300 тысяч рублей в воду, нежели лишить своей помощи такое русское дело. С другой стороны, министр внутренних дел граф Перовский, враждовавший в это время против Фронченко, самовластно, под предлогом, что Гучков – старообрядец, запретил открытие магазина, хотя и не существовало закона, который давал бы к сему повод. Вронченко нашелся вынужденным войти по сему случаю с особым докладом, и единственно положительная воля государя дала возможность осуществить дело. 7 ноября минуло 50 лет с тех пор, как император Николай в сане великого князя был назначен шефом лейб-гвардии конного полка. этот юбилей праздновался особенным образом. Сперва в час был в Михайловском манеже благодарственный молебен и развод, на котором государь сам командовал полком в качестве полкового командира. Перед разводом людям объявили, что государь жалует каждому рядовому по 3 рубля, каждому унтер-офицеру по 10, каждому вахмистру по 50 рублей и, наконец, вахместру лейп-эскадрона 100 рублей. Потом в 4 часа был торжественный обед в мраморном аванзале Зимнего дворца, с приглашением к нему, кроме всех офицеров конногвардейского полка и всех ветеранов, служивших в нем 50 лет тому назад. Их нашлось еще до 12, в том числе князь Васильчиков и его брат, граф Нессельрот, государственный контролер Хитрово, обершенг Рибапьер, сенатор Данилов, издаточных рекрут, бывший в то время полковым писарем и прочие.